Утром она проснулась до восхода солнца и побежала к проталине. Ветки уже ожили, осветлели, будто кто подул на них зеленеющий розовым облаком, и от этого все окутала затихшая теплота. В озерце отражаются березы. Красоту подвесеннюю не в силах описать человеческие слова, разве что песня а у деревьев болели почки, тяжело и тревожно бродили в них соки, и первые злаки шевельнулись в земле. И веснянка услышала. Голоса земли были глубокими и тайными. Она стояла тихо. Солнце поднялось высоко. Вдруг из-за леса на холм выскочил заяц. За ним в чаще зашевелилась и на опушке появился огромный волк. Он оскалил зубы. Девушка смело шагнула к нему. Он тихо, злобно зарычал. — Ты ведь хороший серый волк. Ты просто чаще рыщешь ночью и не знаешь солнца. Ты красивый. У тебя такие могучие лапы и смелые глаза, только немного злые. Зверь изогнулся, прыгнул в ее сторону. Тут из-за леса раздался свист. Чуть-чуть не допрыгнув до девушки, волк повернулся и исчез. Веснянка дрожала. Лишь что-то случайное спасло ее. Ночной зверь из темного леса не знал их языка. Неужели добро и солнце не так всесильны, как ей говорили? Он теперь бежал в чащу. Ему было душно, страшно. «Волк! Волк!» И застонал. Ему захотелось оскалиться. Веснянка так пристально смотрела на лес, что не заметила, как к ней подошел отец. — Теперь пора. Созови, дочка, всех, да позвончее. Спляшите так, чтобы земля разбередилась и ей жарко стало. Помогите солнцу, пусть от вашего топота все цветы и травы повылезают. Веснянка побежала с холма вниз к деревне, и запела о том, что только что услышала у ожившей земли. Девичьи голоса подхватили припев. Собирайтесь, девушки, собирайтесь, красные, Теперь нам воля-воля-переволя Ходить, гулять, скакать, плясать. Теперь нам воля-воля-переволя Скакать, плясать, в ладони бить. Бортник подошел к старику. Сейчас все сбегутся из разных сел, из разных мест. Первый хоровод, Бортята, девки верят. Коли не попляшешь, снег не сойдет. Чем веселее и гулливее, тем лучше, сам знаешь. Да, старики говаривали, кому не нравится ни радость, ни утешение, тот не любим и сам вовсе не любил. Они пошли к подножию холма, к ним подошла женщина и протянула особые хлебцы. «Зерно из последнего снопа запечь не забыли?» «Что ты, Добрита? Так разносите всем!» «И я пойду, пора мне!» — проговорил Бортник. «Опять за своим медом!» — кричала вслед ему голосистая баба, уперев руки в боки. «Говорят, ты его не только в избе, но и в лесу запрятал. Где это? Уж не в дуплах ли? Подумаешь, велика ценность, какое сокровище!» «Русалок приворожить хочешь? Да на тебя ни одна лишь очиха и не посмотрит!» «Ничего ты не понимаешь? У меня такой мед, что после него даже и тебе целоваться захочется!» И Бортник подмигнул, да так, что все лицо его скривилось. На холме взад-вперед бегали дети, топчая тревожи тревожа землю. Оттого сползал снег, журча ручьями, обнажая мокрую и теплую Ярилину горку. Хорошо б ещё мёду на праздник. А где бартята Куда пошёл Бортята?» Хмельная голова кругами вела его к лесу. «Отойтит-ка к лесу!» Проваливаясь в талый снег, Бортник прислонился к дереву. «Тут покойнее, глупая баба! Мой мёд! У меня такой мёд, что от одного глотка! Ну всё сразу видишь, всё понимаешь! Вот как выпьешь! Ох, хорошо здесь! О, что это со мной?» Бортник сонно схватился за бороду.